Прямая речь. Прямая речь это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени. Прямая речь сопровождается словами автора, в которых обычно указывается, кому принадлежит прямая речь. Графически в схемах таких предложений слова автора обозначаются за главной буквой А. Слова говорящего прямая речь за главной буквой «П». Прямая речь выделяется кавычками. Первое слово ее пишется с большой буквы. После слов автора перед прямой речью ставится двоеточие. После прямой речи перед словами автора ставится или запятая, или вопросительный знак, или восклицательный знак, а после любого из этих знаков Пунктационное правило номер пять. Папа приехал, закричал мальчик. Схема этого предложения будет выглядеть так. Кавычки открываются, заглавное «п» в начале. Восклицательный знак в конце предложения. Кавычки закрываются, тире, маленькое «а». Незнакомец спросил сердито. Кто здесь? Схема этого предложения такова. Заглавное А, двоеточие, кавычки открываются. Заглавное П, вопросительный знак, кавычки закрываются. Чёткое разграничение прямой речи и слов автора – опознавательный признак для употребления знаков препинания при прямой речи. Запомни! Что слово, пожалуйста, выделяется запятыми? Скажите, запятая, пожалуйста, запятая, который час? Спросил я у прохожего.